Вит бросил Сабанскую в 1836 году, а до этого срока она была его верной помощницей во всех его политических доносах и провокациях. Не все, конечно, знали ее роль в грязных делах генерала Витта. Ее дом привлекал к себе многих интересных, умных и порядочных людей, и если для нее были закрыты салоны одесских и петербургских аристократов, то это случилось не по политическим соображениям, а по причине ее любовной связи с Виттом, пугавшей всех своей откровенностью. Вот за эту связь ее позорила шумная толпа, и за нее Каролина по приговору Света на честь утратила права. Из стихотворения Пушкина «Когда твои молодые лета, 1829 год, посвященного Закрепской. Ее биография — превосходная канва для авантюрного романа. Сам Чулков воспользовался деталями этой биографии в своем романе «Сальто Мортале» или «Повесть о молодом вольнодумце» Пьере Волховском, где изобразил Каролину Сабаньскую. В последний раз она вышла замуж, когда ей было 60 лет, Она умерла в Париже девяносто года, года. Ее муж Жюль Лакруа посвящал ей восьмидесятилетний любовные стихи. Лакруа, Жюль, 1809-1887 годы, литератор, брат известного писателя, библиофила и историка литературы Поля Лакруа. По-видимому, этой авантюристки, несомненно, в 20-х и 30-х годах состоявшей на службе царской тайной полиции, были какие-то женские чары, сводившие с ума доверчивых людей. Она была артисткой, она бесстыдно лгала и сама верила в свою ложь. Она давала всем понять, что она верующая католичка и, кажется, сама верила в свое благочестие. В Одессе она водила Пушкина в костел и святой водой увлажняла лоб поэта. В записке ее Пушкину, теперь известной, она откладывает на день свидания с ним, потому что ей надо слушать мессу. Однако... Пушкин разгадал в ней обольстительного демона. В это -демо? Сэ -сэ -эт Ком ледит -э вы демон, то есть тот, кто сомневается и отрицает, как говорит Писание. Это цитата из чернового письма Пушкина Сабаньской. Страстные признания, на которые поэт не скупится в двух известных нам письмах к ней, еще не доказывают, что он любил Сабаньскую, как этого не доказывает написанное им ей в альбом 5 января 1830 года стихотворение «Что в имени тебе моем?». Оба письма написаны по-французски 2 февраля 1830 года, и проникнутые романтическим мистицизмом, более нигде у Пушкина не встречающимся. Черновики этих двух пушкинских писем очень похожи на материал для романа. В них поэт ищет выражений убедительных и нежных. Он увлечен своей темой, своей целью, Обольстить обольстительницу, он то дерзок, то нежен. Но в этих донжуанских приемах нет ни простоты, ни искренности, хотя, быть может, есть настоящая горечь от неудовлетворенной страсти. Оставаясь в Петербурге с первых чисел ноября до 4 марта 1830 года, Пушкин встречался с Сабаньской и очень был увлечен любовную с нею игрой. Этим отношениям не мешали ни московская невеста, ни петербургские приключения, вроде, например, дерзкого ночного свидания с одной великосветской красавицей, о котором Нащекин рассказал так неосторожно. Вероятно, это приключение во вкусе Казановы случилось как раз в конце 1829 или в начале 1830 -го года. Героини его является графиня Дарья Федоровна Фикельмон, дочь Елизаветы Михайловны Хитрово, известной поклонницы поэта Фикельмон Дарья Долли Федоровна Фердинандовна, 1804-1863 годы, урожденная графиня Тизенгаузен, внучка Михаила Ивановича Кутузова. С 1821 года жена графа Шарля Луи Фикельмона, 1777-1857 годы, австрийского посланника в Петербурге. Хитрово Елизавета Михайловна, 1783-1839 годы, дочь Михаила Ивановича Кутузова в первом браке за графом Фердинандом Федором Ивановичем Тизенгаузеном, во втором браке с 1811 года за генерал-майором Николаем Федоровичем Хитрово. Долли Фекельмон была женщиной из безупречной репутацией. Будучи женой австрийского посла, она была одной из самых заметных петербургских красавиц. Ее салон был блестящим. Допущенные в него всегда были в курсе последних новостей европейской политики и литературы. Пушкин бывал здесь часто, он настойчиво ухаживал за графинью. Однажды, полушутя, он уверял свою собеседницу, что силой воли можно победить какие угодно недуги, даже обморок, внезапно наступивший. Им обоим пришлось на деле проверить это утверждение поэта. Пушкину удалось убедить графиню назначить ему свидание. Они условились, что поэт должен проникнуть вечером в посольский дворец на английской набережной и спрятаться в гостиной. Ему удалось это сделать. Наконец, после долгих ожиданий он слышит, подъехала карета. В доме засуетились двое лакеев, Внесли канделябры и осветили гостиную. Когда хозяйка осталась одна, Пушкин вышел из своего убежища. Они перешли в спальню. Плотные шторы были задернуты. Любовники так увлеклись поцелуями, что не заметили наступившего утра. Когда Пушкин отдернул штору, было уже светло. Графиня повела его к выходу, умирая от ужаса. В доме уже проснулись... У двери они встретили итальянца дворецкого. Графиня пошатнулась, чувствуя, что голова у нее кружится. Пушкин сжал ее руку и напомнил о силе воли. Графиня в самом деле нашла в себе мужество позвать камеристку и поручить ей вывести любовника из дворца. Француженка свела Пушкина вниз, в комнаты мужа, тот еще спал. Их шаги его разбудили. Его кровать была за ширмами, и за ширм он спросил, кто здесь? Француженка ответила, это я, и они благополучно вышли из дома. И вот в конце января или в начале февраля 1830 года Пушкин пишет Вяземскому довольно легкомысленно. «Правда ли, что моя Гончарова выходит за архивного Мещерского? Что делает Ушакова, моя же?» Мещерский. Или Платон Алексеевич, 1805-1889 год, князь, статский советник. Или его брат Александр Алексеевич, 1807-1869 годы, князь, полковник. Шутливый вопрос едва ли таит в себе значительную... Сердечную боль. Наталья Николаевна в самом деле была не более его, чем Ушакова, или Оленина, или Софи Пушкина. Наталья Николаевна была очередной невестой, с которой были связаны благоразумные надежды на семейный уют, нравственное благообразие и воздержание от этих страстей безумных и мятежных, таких мучительных в конце концов. Страстей «Безумных и мятежных» из стихотворения «Наперсник» 1828 год. Среди поклонниц Пушкина едва ли не самой верной, самотверженной и страстной была 45-летняя Елизавета Михайловна Хитрово, мать той самой Долли Фекельмон, которая стала героиней ночного приключения, разоблаченного нескромно Павлом Воиновичем Нащекиным. Хитрово в интимном кругу называли Лизой Голенькой, потому что она любила появляться в обществе декольтированной, несмотря на возраст, не столь юной. Родственники и друзья Пушкина насмешливо называли ее Эрминией, именем героини Тассо, влюбленной безнадежно в Танкреда. Эрминия, Танкред Герой поэмы Торквато Тассо ⁇ Освобожденный Иерусалим ⁇ Наконец сам Пушкин называл ее Пентефрихой, уверяя, что ему приходится в отношениях с ней играть роль Иосифа. Пентефриха, так Пушкин шутливо именовал жену начальника телохранителей фараона Потифара, хозяина Иосифа которому он был продан в Египте. Иосиф, прекрасный сын Иакова и Рахили. Его история излагается в Библии в бытие. Но, несмотря на комические черты ей свойственные, Елизавета Михайловна была незаурядная женщина. И Пушкин не случайно считал ее своим другом, хотя иногда тяготился этой слишком нежной дамой и был даже грубоватый, нетерпелив, когда она претендовала на его любовь. Хитрово была дочерью героя 1819 года фельдмаршала Михаила Иллиончу Кутузова Смоленского. Она была хорошо образована, владела четырьмя европейскими языками. Внимательно следила за политикой и литературой. Она вышла замуж за графа Тизенгаузена, который погиб героической смертью, ведя со знаменем в руках один из русских батальонов в сражение под Аустерлицем. Тизенгаузен Фердинанд Федор Иванович, 1782-1805 годы. Граф флигеля штаб штабс-капитан инженерных войск погиб под Аустерлицем. Летом 1811 года она вышла замуж за генерал-майора Хитрово. Хитрово Николай Федорович. 1771-1819 годы генерал-майор, русский, поверенный в делах во Флоренции в 1815 году, 1817 годах. Последние годы их брачной жизни они провели во Флоренции, где муж Елизаветы Михайловны исполнял обязанности русского поверенного по дипломатическим делам. В 1819 году он умер. Елизавета Михайловна Хитрово стала жить в Италии до 1827 года. Ее дочери Екатерина и Дарья были очень красивы, и салон ее привлекал к себе всех выдающихся людей Европы. Тизенгаузен Екатерина Федоровна родилась около 1803 года, умерла в 1888 году. Графиня, внучка Кутузова, сестра Дарьи Фекельмон, фрейлина императрицы Александры Федоровны. С Елизаветой Михайловной Хитрово Пушкин познакомился, вероятно, летом 1827 года. Воспоминания о ней князя Вяземского, графа Сологуба, а главное письма к ней Пушкина – Дают представление об этой не совсем обыкновенной женщине, сумевшей угадать в Пушкине гениального человека и полюбить его до совершенной готовности всем для него пожертвовать. Она знала и ценила Вяземского, Жуковского, Козлова, Тургенева, Сологуба, Лермонтова. Сологуб Владимир Александрович, 1813-1882 годы, писатель, чиновник Министерства внутренних дел, автор воспоминаний. Лермонтов Михаил Юрьевич, 1814-1841 годы, поэт. В 1834-1837 годах Лейп-Гвардии Гусарский полк, в котором он служил корнетом, был расквартирован в царском селе. Она читала все, что появлялось в Европе значительного, и Пушкин делился с ней своими мыслями о политике и новой литературе. Светская жизнь и ее страстное увлечение поэтом не помешали ей оставаться верующей по старинке по православному и, по-видимому, без того пиетизма и ханжества, которые были характерны для последних лет царствования Александра I. По ироническому выражению князя Вяземского, хитрово пылала к Пушкину «языческой любовью», а к митрополиту Филарету «любовью христианскую». Этот суровый церковник, человек незаурядный и остроумный, пародировал, или, по словам того же Вяземского, Полинодировал стихотворение Пушкина «Дар напрасный, дар случайный». Полинадировал созданный Вяземским неологизм от слова «полиндром» или «перевертень». «Дар напрасный, дар случайный». Стихотворение написано в 1828 году. Эпиграфом поставлена дата 26 мая. День рождения поэта Вероятно, эти стихи хитрово сама прочла митрополиту, сетую, быть может, на уныние своего друга. Получив ответ Филарет, она поспешила пригласить к себе Пушкина, обещая прочесть ему «Пародины и из знаменитого иерарха. Пушкин не мог приехать в тот день и писал по-французски своей поклоннице — «Я не смогу предоставить себя сегодня ваше распоряжение, хотя, не говоря уже о счастье и быть у вас, одного любопытства было бы достаточно, чтобы привлечь меня к вам». Стихи христианина, русского архиерея в ответ на скептические куплеты, да ведь это в самом деле находка. Стихи Филарета не претендовали, разумеется, на самостоятельное поэтическое значение, И смысл их был только в том, что меланхолическим сомнением Пушкина в ценности бытия он противопоставил идею личной ответственности человека за нравственное содержание жизни. Пушкин ответил чудесными ямбами, в часы и праздной скуки. Эти ямбы, конечно, выходят далеко за пределы полемики строгого монаха и вольнолюбивого поэта стихи дар напрасный дар случайный, так же как и его стансы брожули я вдоль улиц шумных, написаны конечно в часы душевной усталости и вовсе не характерны для трезвой и мудрой пушкинской музы. Вот почему поэт так охотно ответил филарету, ничем не жертвуя из своих взглядов, сложившихся у него к тридцатым годам. «В часы и праздной скуки» стихотворение написано в 1830 году «Брожу ли я вдоль улиц шумных» стихотворение написано в 1829 году.